Трюмаши и кнопы. Гриша ошибся, подумав, что больше не ступит на остров Флориш. Оказалось, что вечером ужин у старосты. Командир Брига побывал в гостях у Дона Жоау днем и теперь остался на вахте вместе с половиной команды, которая уже отгуляла свое в поселковой таверне. Другая половина все еще опустошала погреба этого скромного заведения, которая не помнила такого нашествия гостей. А все господа офицеры и господин Гардемарин отправились к старости, в его большущий приземистый дом, в котором уютно светились окна. И Гриша отправился. Он был не офицер и даже не матрос, а всего лишь юнга, но в то же время воспитанник капитана, значит, принадлежал к сословию кают-компании. Надо было соблюдать этикет. Пришлось натягивать белую рубашку с черным галстуком-косынкой, тесную курточку с хлястиками, узкие длинные штаны и кожаные башмаки. Гриша давно отвык от всего этого, а тут нате вам. Идти не хотелось, клонила в сон. К тому же Гриша догадывался, что там у Кобеза до будет скукатища. Так оно и случилось. Взрослые за длинным столом со свечами поднимали тосты. О чем-то шумно говорили на смеси французского, испанского и английского. Хозяин понемногу знал все эти языки. Видать, бывал в разных странах, когда служил во флоте. Грише тоже дали вина, сильно разбавленного водой, а потом какого-то сладкого сока. Он глотал жидкости, жевал жареную рыбу, приправленную незнакомыми плодами и сильно пахнувшими травами. Потом такое же пахучее мясо. Скоро у него совсем стали слипаться глаза, и он шепотом спросил у сидевшего рядом доктора Можно я выйду на крыльцо, а то сейчас усну? Конечно, конечно, голубчик. Доктор сам проводил его до двери, что-то негромко сказав старости, тот понимающе покивал. Гриша сел на теплую каменную ступень. Прилетел ветерок, отогнал сонливость. В зеленоватом небе с большими звездами. Висела над бухтой раздутая луна. Сразу видно, что шар. От нее размоталась к берегу широкая золотистая полоса. Вот садись на конька-горбунка и скачи в сказочные страны. Хотя ведь и здесь сказочная страна заморская, одна из тех, о которых Гриша мечтал в Турении. И сколько уже всего было — и паруса, и океан, и налетевшая буря — и радужный айсберг, и киты с дельфинами, и летучие рыбы, и встреча со стравитянами, такими славными, и даже не то русалка, не то морская принцесса, подарившая чудесную раковину. Ну и что же, что босая и без жемчугов все равно принцесса? Когда он собирался на ужин, то надеялся вдруг снова встретить Анну на берегу, хотя бы на минутку, чтобы просто улыбнуться ей, но никто из ребят не встретился. А может, вдруг подойдет и сядет рядом? Ну, а если и так, то зачем? Все равно утром он уйдет на Артемиде в дальние края. Было тихо, только из дома доносились голоса, да где-то гавкала собака, совсем как в Турене. Да еще стрекотали какие-то кузнечики или сверчки, наверное, громадные, вон как громко стрекочут. И незнакомо пахло здешними азорскими травами. а еще тёплыми камнями и океанской солью. И было грустно. И если бы просто грустно, а то ведь ещё и тревожно. Причин у тревоги было много. Это и прежние «а как там дома?» «А что, если опять случится такой сокрушительный шквал?» «А вдруг опять привяжется этот проклятый призрак Ансу?» Хотя и не было его на свете, а всё равно помнится. И ещё какое-то непонятное сосание под сердцем. Наверное, от неизвестности, что будет впереди. А была и новая, вполне четкая причина. Зачем я отдал стеклышко? Нет, он не жалел зеленый осколок. Но теперь казалось, что он обидел Агейку. Отказался от его подарка ради чужой, незнакомой Агейки девочки. Она хорошая, но ведь Агейка-то... Он как одна из ниточек, которые связывали Гришу с родными местами. А теперь Гриша эту ниточку будто оборвал. Но здесь пришла к нему спасительная мысль. «Я не оборвал. Я подарю ему раковину. Ту самую. Я успею наиграться ею, пока плаваю, а когда вернусь, отдам Агейке. Пусть он слушает океанский шум и смотрит в розовую глубину. А я буду рассказывать ему про все, что видел, и про ребят, и про Анну». Теперь, когда раковина как бы сделалась уже Агейкиной, совесть перестала царапать Гришу. И этот дурак Ансу убрался из мыслей, и печаль поулеглась. Гриша улыбнулся и стал смотреть на луну. На ней четко рисовались пятна пепельного цвета. Правое пятно было похоже на громадного кузнечика. Может быть, это он стрекотал над бухтой, вместе с теми, что жили в травах острова Флориш. В каюте Гриша, проталкиваясь сквозь сонливость, стащил себя парадную одежду и бросил на стул, привязанный спинкой к пиллерсу койки. «Сложи платье как следует, ты на военном судне, а не в дядюшкином доме», — ворчливо сказал Гардемарин Невзоров. Гриша так устал, что не было сил отругиваться. Он сложил, а сверху бросил старые штаны, которые валялись возле койки. Из кармана упал и звякнул тяжелый белый рубль, сверкнул в свете каютного фонаря. Гриша поднял, и беспокойство царапнулось опять. Надо, наверное, было и его подарить, кому-нибудь из мальчиков. Тогда бы не думалось так прилипчиво, что пожалел. И вправду надо было. Это избавило бы Гришу от многих горестей, но ведь никто не знает, что его ждет впереди.